Внизу пронеслась белопенная полоса, мелькнули зеленые кроны, тотчас слившийся в сплошной ковер. Его несло все дальше и дальше, все мелькало перед глазами, и опомнился он уже, очутившись в заполненном сиянием пространстве, где невозможно было понять, где пол, где потолок, а где стены. Он не заметил, как зелень вокруг него исчезла. Уступив место мягким, светящимся завесам, так, наверное, мог бы выглядеть внезапно оживший и наполненный огнем мрамор. Из этого сияния прямо навстречу ему выступила высокая, одетая в белые фигура старика с длинным белым посохом в левой руке. Справа висел, показавшийся странно знакомым, меч в синих ножнах, Еще не видя лица, Фолко с замершим сердцем понял, что перед ним Гэндальф. Он замер, точнее, замерло все вокруг него, лишь старик неспешно шагал ему навстречу. Хоббит видел густые брови, глубоко посаженные яркие глаза, лучащиеся небывалой силой, величием и добротой, и тут же услышал голос исходивший из обросших белоснежной бородою губ того, кто был на самом деле Аларином. Ты звал меня, и вот мы встретились. Говори же, я слушаю. Да немедли, времени у нас мало. Гентальф, пролепетал хоббит, точнее, понял, что пролепетал. Так ты теперь в заморье, да? Это все, что ты хотел сказать мне. — Нет, конечно же, нет, зачастив волку, но, Гэндальф, нам так не хватает твоей помощи. У нас тут такое, как нам разобраться без тебя? Почему ты там, а не здесь? Улыбка исчезла с лица привидевшегося хоббитва старика. Что творится в Средиземье, мне известно. Разумеется, в самых общих чертах но теперь вам придется решать и разбираться во всем самим я и другие ушли как раз потому что народам северного мира более не нужны пастыри они могут жить собственным разумением поэтому я здесь у эльфов на земле моей юности моей эпохой была третья я противостоялся урону а, исполнив возложенный на меня долг, смог вернуться. Таков мой ответ на твой первый вопрос. Но неужели ты не подскажешь нам, не посоветуешь? Не все наши тревоги и страхи родились нынче, кое-какие похожи из предначальных дней. Я не могу давать советов, — прозвучал глубокий скорбный вздох. Просто я не смог отрешиться от Средиземья. И хотя у меня теперь совсем иные дела и заботы, я сохранил возможность иногда беседовать кое с кем из населяющих Средиземья с теми, в ком жив еще отблеск первого костра, с древними, то есть с эльфами, гномами, и вами, мои милые чудаки и хоббиты. Но не проси меня о советах. Здесь я не властен, потому что все ведущих «Нет, и не может быть. Лишь непрестанным трудом мудрый может заслужить высочайшее право судить и советовать. Когда-то оно было у меня, и я им воспользовался». «Так что ж ты совсем не можешь помочь нам?» Фолка показал, что он выкрикнул эти слова. «Могу ободрить и поддержать в минуты тягостного сомнения». — ответил Гэндальф, — а поднесенное готовым знание право же немногого стоит. Я могу только догадываться о первопричине ваших нынешних тревог, а рассказать тебе о заморье просто не имею права. Ты ведь уже слышал о весах? Всякое знание должно быть заслужено, так что погоди и отчаиваться. А всемогущих, запомни, в нашем мире нет. И не было. Даже светлая королева не всесильно. Но спросить тебя о прошлом, о войне за кольцо, о судьбе хоббитов, ушедших с тобой, о Валарах и Эоренделе я могу, о хоббитах можешь, — улыбнулся Гендальф, — можешь их даже увидеть. А об остальном о войне за кольцо все, что нужно знать смертным, изложено в красной книге. Об эарен там тоже сказано достаточно. А в Аларах тебе довольно будет знать, что они есть, и служба их далека от завершения. Пойми, это не моя злая воля, а все те же весы. За знание надо платить, иногда и собой».